прежде держались другого мнения, что разрешено все, что не запрещается законом. Затем Екатерина писала, «Законы устанавливаются не с иным намерением, как в пользу людям, посему нужно, чтобы каждый знал, что ради его пользы соблюдать законы должно». Екатерина высказывалась, что пытка противно здравому естественному рассуждению. Рассуждая о мерах пресечения, Екатерина говорила, что арест предварительный есть наказание, и потому законы должны стараться, чтобы определить знаки преступления и при этом самое заключение, сколь возможно, короче и снисходительнее быть, ибо обвиняемый не есть обвиненный. Екатерина высказывалась против смертной казни говоря, что применение ее не приносило пользы. Также она была против наказаний уродующих человека и вообще за мягкие наказания. Наказание – это только паллиатив, Лучше предупреждать преступления, чем наказывать за них. Надо воспитывать добрые нравы, нежели дух граждан в унынии казнями держать. Хотите предупреждать преступления, надо воспитывать людей во взаимной любви. Поэтому Екатерина уделяет воспитанию целую главу, в которой излагает общие правила. Она советует вперять детям любовь к Отечеству и к законам, возбуждать их к трудолюбию и к таким занятиям, чтобы быть полезными гражданами своего Отечества, хорошими членами общества украшением Родины. Само общество должно быть в таком состоянии, чтобы гражданское равенство поддерживалось одними законами, чтобы бедный не боялся богатого. Свобода бывает лишь там, где граждане боятся не друг друга, а лишь закона. Екатерина дала не только общее определение свободы, но и говорит о свободе слова, печати и вероисповедание. Так о печати она пишет. «Весьма беречься надо, изыскивая сочинениях язвительных, ибо опасность есть погубить дарование, разум и охоту писать». То есть Екатерина говорит, что не надо быть придирчивым, чтобы не парализовать всякое стремление. Веротерпимость Екатерина считает обязательной для правительства такого государства, как Россия, в котором живет столь много разных народов. Я нарочно подробно остановился на разборе наказа Екатерины. Вы видите таким образом, что он вносил в обиход русского общества много тех либеральных воззрений, из которых слагается наше теперешнее мировоззрение. Можно сказать, что наказ Екатерины про отец современного либерализма. В свое время наказ расходился не только с русской жизнью, но и с чувствами русского общества. Екатерина не могла этого не заметить и старалась оправдать свой радикализм. Россия есть страна европейская, писала она в начале своего наказа. Доказательства тому следующее: Перемены, которые предпринял Петр I, оказались очень удобными потому, что нравы наши не сходствовали с климатом и принесены были к нам чужими народами. В применении европейских нравов Петр нашел такие удобства, которых не ожидал. Екатерина и хочет продолжать дело Петра, она вносит европейские начала в русские законы которые, по ее словам, не могут не привиться на Руси. Таким образом, Екатерина зажигала веру в русский народ, как в народ европейский. В его способность принять в себя европейские начала, хотя на первых порах они могут быть и не всегда удобными. Этими доводами Екатерина старалась убедить всех в исполнимости ее намерений. Только в одном она ошибалась – ее европейские начала нигде тогда в Западной Европе не применялись, а были лишь принципами философии.